Глава 3. Мировая песня движет нами, говорит с нами. Прикоснись к скалам, юный воин, и ты почувствуешь, как вибрирует сам камень. Когда придет металлический обжора, ты поймешь, что пришло время сражаться за этот мир. Пророчество Авлуники Скифорила. Табличка седьмая. Надпись 12. В целом Тразину не нравилось быть мертвым. Вот почему, в отличие от эльдарской чародейки, он предпринял меры предосторожности. Сознание Тразина ворвалось в разум капитана лич стражи, подавило его личность и изгнало ее в глубины энграмматических банков данных. В зависимости от тела носителя случалась борьба за контроль, но капитан очнулся от стазиса поврежденным, и захватить его оболочку не составляло труда. Честно говоря, именно таких спутников предпочитал Тразин, поскольку их состояние делало их менее склонными говорить о том, чему они были свидетелями. Члены пробужденного совета знали о проекте Тразина и его галереях, но не все, что он собирал, встречало их одобрение. И в особенности они не одобрили бы раннее пробуждение своих сородичей и их уничтожение ради подобного личного предприятия, как это. За секунду он трансформировал податливый некродермис капитана. Живой металл перетекал и менялся, принимая знакомую форму таразина. Его капюшон поднимался сегмент за сегментом, а посмертная маска лич-стража принимала черты археоведа. Из плеч вырос плащ, и каждая чешуйка возникла с легким звоном. Обретя голос, он тут же выругался. «Черт подери!" Его новообретенные окуляры подсказывали ему, что дела больше не идут по плану. Четверо лич-стражей лежали на ступеньках, исторгая зеленые искры. Их металлическая плоть пыталась воссоединиться, несмотря на ужасные раны. Сюрикенный огонь теперь сплошным потоком лился со всех сторон. Противники стреляли и перемещались размытыми пятнами так быстро, что Тразин едва мог различить их. Мимо пронеслась гибельная коса, облепленная птерозаврами, которые зацепились за ее надстройку, впившись в провода и открытую кабину. Пока он наблюдал, один из них взял голову пилота в клюв и отломил ее, повернув свою длинную шею. Истребитель потерял управление и упал в тропический лес, как брошенная монета. Он рухнул на площади и пробил костяную сакральную колонну, прежде чем взорваться перегретым шаром дыма и изумрудной молнии. Таразин привел с собой отряд всего из 30 лич стражей, ночную косу для транспортировки и две гибельные косы для прикрытия с воздуха – войско, которое не вызовет тревоги среди членов Совета после пробуждения. Даже для противостояния Альдари, чья скорость делала их весьма опасными, этого было вполне достаточно. Такая ударная группа могла обезопасить цель или совершить отвлекающий маневр, пока Таразин забирает желанный образец. Обычно они проводили на Земле не более часа, а зачастую и в половину меньше, и, как правило, отступали, едва местные жители начинали реагировать. Но контратака случилась почти мгновенно, как если бы Альдари засекли воздушные силы некронов или почувствовали искажение от транспортной червоточины ночной косы. «Или они предвидели мое появление», – подумал Тразин, – «проклятые ведьмы». Птерозавр с охряными отпечатками ладоней на шкуре нырнул в строй и схватил лич стража, точно хищная птица-грызуна. Он поднял сопротивляющегося воина в воздух, и наездник, высунувшийся из седла почти вверх ногами, изрешетил некрона из двух сюрикенных пистолетов. После зверь бросил андроида с высоты 300 локтей на каменные плиты площади. Таразин увидел других приближающихся птерозавров в V-образном построении, готовых рассеяться и нырнуть. «Назад!» – крикнул он подчиненным. «Отступайте в храм! Защищайте святилище! Постерегайтесь воздушных атак!» Войско некронов синхронно зашагало обратно, даже не оглядываясь назад. Таразин, между тем, вызвал свой эмпатический облитератор. Длинная рукоять начала проявляться в его ладони атом за атомом, пока не достигла восьми футов от заостренного основания до светящихся нефритовых крыльев на вершине. Тразин провел оружием над боевым формированием, чем удвоил скорость его передвижения, а затем направил встроенную в облитератор сферу воскрешения напавших солдат. Как только их раздробленные тела засветились тайной энергией, защелкали позвонки и затрещали суставы, согнутые конечности стали выпрямляться, а расчленённые части устремились друг к другу, словно намагниченные. К тому моменту, как очередная волна Альдари хлынула вверх по ступеням, первый из реч-стражей вскочил на ноги. Левая рука все еще отсутствовала, но и одной правой он умело описывал гиперфазовым мечом кровавые полумесяцы, вырезая из шедших. Противники набросились на него и других восстающих мертвецов и принялись колоть их металлические тела ножами. Это должно их содержать, пробубнил Тразин и вернулся в храм. Он миновал внешнее святилище из коралловых статуй, протопал сквозь дождь из ядовитых стрел в коридоре и презрительно оттолкнул громадный молот, до сих пор запертый в стазисе. На этот раз он не произнес ни одного слова разгадки, а просто взял облитератор обеими руками и стукнул им по стыку. Согласно легенде, это оружие содержало реликвию давно исчезнувшего вида – мощный талисман, предназначенный ломать умы и души низших рас. по мнению Тразина, оно подходило сейчас как нельзя лучше. Большое крылатое навершие посоха врезалось со вспышкой молнии и едким запахом испарившегося камня. Энергетический разряд выбил огромные ворота с петель и отбросил их назад, оставив трещины на пять локтей вдоль пола из призрачной кости. Тразин вступил на мощную дорожку и увидел то, что и ожидал – строй рыцарей, уже подгоняющих своих слюнявых зверек к нему и провидицу позади. Ее карнозавр сотрясал все помещение своей поступью и вызывающе рычал сквозь зубы, запятнанные собственной кровью и почерневшие от огня, вырвавшегося при последней смерти Тразина. Как бы он их ни ненавидел, противники выглядели просто восхитительно. Полированные шлемы из призрачной кости, которым насчитывались миллионы лет, сияли в водянистом свете бассейнов с плотины. На пиках развивались вымпелы из пустотного шелка, легкого как дым. Грозное величие мутировавшего карнозавра и царственность его всадницы в плаще из оперения местных птиц буквально восхищали. Рыцари добрались до дорожки и навалились на трозина. Он, в свою очередь, поднял куб темнее пустоты космоса и, вырвавшийся оттуда празматический луч, заплясал на головном всаднике, а затем распространился по дуге, исследуя, анализируя, измеряя каждый дрожащий мускул и прядь надушенных волос. Когда из коробочки донесся пронзительный вой, и она задрожала в механической хватке Тразина, он нажал на кнопку отпирания. Заряд остановился. Он не исчез и не втянулся назад, а просто прекратил движение. Ящеры замерли на середине прыжка. Рев карнозавра оборвался. Все застыло, за исключением шелковых знамен, которые из-за своих необычных физических свойств продолжали медленно колыхаться на несуществующем ветру. А потом все это исчезло, и даже запахи. Таразин направился к мировому духу. Он так не любил бегать, но недостаток времени заставил его ускорить шаги. «Не волнуйся», – успокоил он куб, обжигавший таким холодом, что никто, кроме Некрона, не смог бы удержать его. «Тебя не разлучат со своей любимой драгоценностью». Таразин вогнал кулак в череп древнего карнозавра. Хрупкая структура треснула и рассыпалась под ударом. Души Альдари, словно угольки, начали вырываться из расколотого кольцевого образования, выплывая наружу из призрачной кости, проросшей вокруг и сквозь него. Археовед достал камень и вытащил его. Обещанное не произошло. Его рука не сморщилась и не почернела, задние зубы не раскалились до бела, а кости не затрещали, как дрова в камине. И он ни о чем не жалел. По крайней мере, до тех пор, пока он не получил сигнал тревоги. На Солимнейсе что-то высвободилось. Было куда легче, если он сосредотачивался на мелочах. Вихрь космоса был слишком велик, слишком хаотичен. В нем не было никакого порядка, словно в ней нейросхеме полной запутанных проводов, где невозможно было определить, куда ведет каждый из них, пока не зажмешь его между пальцами и не проследишь за ним. Понять, откуда начать, вот что было самое трудное. Поэтому он начал с самого начала, с того момента, когда вся материя находилась в одной точке. Упорядоченная, приятная, ничего кроме единения и потенциальной энергии. Последний миг, когда Вселенная действительно знала покой. Он смаковал это мгновение, сознавая, что все это не настоящее. На самом деле не было никакой гарантии, что Вселенная возникла именно так. Это была всего лишь энграмма симуляции теоремы, помогающая в медитации, но вполне достоверная, чтобы обмануть его разум и очистить его, дабы он уловил потоки времени и материи. В ходе особенно действенных ритуалов он проводил в таком состоянии целые солнечные циклы. Наконец, он позволил случиться неминуемому. Большой взрыв. Отсеяв шум и беспорядок, он сфокусировался на том, что хотел найти, увидел его и проследовал за ним. Одна единственная частица промчалась сквозь тьму, затем появился свет, и он заметил, как мельчайшая пылинка унеслась прочь по завихрениям пустоты, собираясь с другими такими же пылинками. Он наблюдал, как проносились века, пока из пятнышка складывался камень, потом метеорит. Последний, окруженный ореолом пламени, вошел в атмосферу и погрузился в безымянный континент. После он наблюдал, как некронский призрак-экстрактор пробурился до метеорита и извлек его. Первый раз частицу встроили в тазобедренный сустав Уина, затем в корпус монолита. И поскольку некродермис можно использовать бесконечное количество раз, кусочек той драгоценности затерялся в цикле переработки вещества. А потом, да, вот оно, внутри кабеля в нейросхемах панели доступа к двери, древнего, с изъяном, его сплав был нечист с момента сотворения бесчетные века назад, перенапряженный от чрезмерного использования. Полужизнь истощала. Частица ждала момента, когда ее существованию суждено было оборваться. Он протянул бестелесную руку и помог наступить этому моменту. В два ряда загорелись глифы, каждый высотой с незваного гостя, печати защиты угрожающие смертью любому, кто осмелится войти без согласия Тразина, владыки Салимнейса. Угроза вероятно смотрелась бы куда внушительнее, если бы глифы не меркли, как фитили лампы в свирепую бурю из-за нарушения электропитания в двери. Наконец, огромная плита отъехала назад и разделилась между столбцами глифов. Каждый ее массивный блок отделился и скользнул за внутреннюю стену камеры. Таразин уже целую вечность собирал артефакты для своей галереи. Даже мертвые боги не ведали, как долго это дрилось, и хотя он знал свою коллекцию лучше, чем кто-либо из живущих, огромный комплекс залов и выставочных комнат был для него таким же лабиринтом, как и для незваного гостя. Все дело в том, что призраки-архитекторы следовали неизменному приказу расширять музей вовне, а это означало, что тот раскинулся во всех направлениях и постоянно обзаводился новыми помещениями, которые сам Тразин никогда не заказывал и не посещал. Некоторые идеально подходили для демонстрации там новых приобретений, в то время как другие простаивали, забытые на тысячелетия. Сейчас нарушитель находился в одной из таких брошенных галерей, пустой и стерильной, запечатанной сразу после создания. Никакого строительного мусора на блестящем полу из чернокамня, даже пыль не оседала на свободных постаментах. Единственное, перед непрошенным посетителем расстилалась группа рабочих скоробеев. Они лежали на спине, будто камушки у реки, задрав веретенообразные лапки, чтобы собирать окружающие энергетические волны для подзарядки своих батарей. Гость пошевелил металлическими пальцами над безмозглыми дронами, отдавая им по межузельной связи команду, которая пробудила их ото сна. Затем он сложил пальцы в форме гексаграммы Тула и тем самым отсоединил их от охранной сети. Он опустился на колени, тяжело опираясь на посох. и на мгновение замер, чтобы полюбоваться аквамариновыми пластинками их панциря. Их украшенные драгоценностями оболочки были инкрустированы золотой филигранью с геометрическими узорами в виде электросхем. «Династия Нигелахов», — со вздохом сказал про себя непрошенный гость. «Такая богатая и такая безвкусная. Даже мельчайший скоробей не ускользнет от ее взора. Затем, наклонившись к проснувшимся инсектоидам, он прошептал им, куда хочет пойти. Острые лапки застучали по твердой поверхности пола, почти в возбуждении. Рой удалялся как одно целое, двигаясь вокруг посетителя и в спешке пробегая по когтистым пальцам его ног, чтобы направить его в нужный коридор. Арикан Предсказатель, главный астромант династии Саутехов, архитектор времени и последний провидец рантир, последовал за ними. Таразин вышел из червоточины и закрыл ее за собой. Больше никто не вернется. Экспедиция находилась на грани провала, гораздо ближе, чем ему хотелось. Когда мировой дух начал истекать энергией, переполошившиеся альдарские дикари сокрушили лич стражей, защищавших ворота храма, и ворвались внутрь. Таразин взобрался по лестнице из рёбер ящерицы на верхнюю галерею и, используя облитератор, пробил купол из призрачной кости. Снаружи его дожидалась ночная коса, зависшая в перевернутом положении, чтобы не подставлять под обстрел пленённую червоточину на брюхе. Крылья были исцарапаны до чёрного металла очередями сюрикенов, осыпавшими её снизу, а золотое с зелёным декоративное покрытие отсваивалось, как хлопья ржавчины. Археовед успел мельком взглянуть на храмовый комплекс Альдари. В пологе тропического леса далеко внизу, тут и там, проглядывали монолиты и костяные арки. И вскочил на днище косы, прошагав по ее изъеденной обшивке и нырнув в червоточину. Он оставил косы с приказом вернуться на базу, или, если они получат слишком серьезный урон, израсходовать все боеприпасы, а затем протаранить высокоприоритетную цель, предпочтительно одного из чертовых карнозавров. «Старший археовед! Владыка! Хозяин!» Саннет-скульптор света, старший куратор Тразина опустился на колени и растянул на полированном полу свои восьмипалые руки в знак почтения. «Солюмнейс радуется вашему возвращению! Неужто?» Усомнился Тразин, оглядываясь на встречающих. Присутствовал лишь Саннет, сопровождаемый архивным призраком, готовым принять артефакты. Позади них на тысячу локтей простирался коридор, достаточно широкий, чтобы прямо тут отреставрировать боевую ладью. Оно и видно. Салемнейс вовсе не радовался, и по прикидкам Тразина не будет ничего праздновать еще десять тысяч лет, а то и больше. Ведь Салимнейс дремал. Его вельможи, солдаты и прислуга пребывали в состоянии великого сна, покоясь в стазисных камерах. Только Таразин проснулся рано, но ему требовался хотя бы костяк служителей, чтобы поддерживать в мире гробницы условия на том уровне, который он предпочитал. «Удачная вылазка, мой повелитель. Таразин провел рукой по статистным гробам на спине у призрака. Украшенные драгоценностями ящики открылись, и оттуда вырвались бледные струйки голубого пары. Таразин положил камень в большой контейнер, закрыл его вручную и удостоверился, что запер его. После он пристроил тессерактовый лабиринт, содержащий войско Альдари в меньший ящик, весело постучав его по крышке для пущей убедительности. «Мой повелитель, это для запасников или на выставку?» Саннет извлек стилос из своего некродермиса и выжидающе поднес к парившей у него в руке проекции таблички с фосглифами. «Этих примитивов следует выставить в галерее диаспора Альдари вместе с остальными их родственниками». «Полагаю, между корабельниками и другами». Пока Саннет говорил, Стилос полисал на светящиеся голограмме планшеты. Обычно Некрону не было нужды в такой штуке, но, как у многих, кто пробудился от великого сна, невральная матрица Куратора испортилась за 60 миллионов лет. Ухудшение сказалось на его кратковременной мнемонике. Он помнил цепочки кодовых заклинаний, но не мог вспомнить, что только что было сказано. Постоянные записи, какими бы утомительными они ни казались, помогали ему. Слуховая информация не усваивалась его энграммами, но тактильный опыт написания слов создал обходной путь. Хотя Саннет больше не мог служить криптеком, как когда-то, Тарозин ценил его за умение проецировать голограммы из жесткого света, которые выбрал для демонстрации своей коллекции. Каждый пострадал по-своему. Из тех немногих, кто уже очнулся, несколько старых высокородных некарантир не смогли вспомнить свои имена. Другие превратились в бездумные автоматы или даже сошли с ума. Предаваясь мрачным думам, Терезин боялся, что через десять тысяч лет, когда начнется полномасштабное пробуждение династии, выяснится, что все его сородичи лишились рассудка. Но только не он. Умственные способности Тразина нисколько не уменьшились. Мой повелитель. Саннет склонил голову на бок и отверстие его единственного циклопического глаза сузилось. Разрешите повторить вопрос. Мм, разрешаю. А что мне делать с этим камнем? Драгоценный камень. Задумчиво произнес Тразин, сложил руки на груди и тихонько постучал указательными пальцами. «Динь, динь, динь!» «Я передумал. Сам займусь этим экземпляром». Он открыл ящик, достал вещицу, теплую на ощупь, и закрепил среди безделушек, висевших у него на бедре. «Решение, конечно, придется отложить до оценки, но это может оказаться один из старейших предметов в моем распоряжении. Встретимся в галерее, посвященной войне в небесах». Таразин повернулся, чтобы уйти, мысленно вызвав катакомбную командную барку, но вдруг остановился. В углу его зрения горело межузельное сообщение. Голографические фазглифы отбрасывали нефритовое сияние на посмертную маску Тразина. На печати сообщения мигали знаки системы безопасности. Он открыл послание, развернул его вниз будто свиток и впитал технические данные, как вычислительная машина, кое-и по сути, он и был. «Что это такое, Саннет?» Архикриптек открыл точно такое же предупреждение. «Явный обрежь в секторе Зарева», — Саннет назвал координаты. «Экосистема крудовых нор», — прорычал Тразин, вызывая голографическое изображение. Проекционный хризопраз придавал картинке зеленый оттенок, но в остальном она была четкой и ясной. Она показывала бочкообразный контейнер с землей, четыре локтей в ширину и три в высоту, плававшие в суспензорных полях в центре огромной камеры. У его вершины толпились долговязые существа, вырывавшиеся из дыр на поверхности. Таразин рассек голограмму пальцами, и она разошлась надвое. Внутри земляной пробки, между сводчатыми культовыми залами и фамильными норами пролегали туннели. Хруды карабкались наверх, почуяв, что момент для побега настал. В конце концов, они были заключены в голограммы жесткого света, точно насекомые в янтаре, минимум два тысячелетия. Их мысленная активность прекратилась в момент поимки, и только самые проницательные и неврологически одаренные ощущали течение времени. Расы, тесно связанные с империями, для которых потоки варпа были частью самой их природы, как правило, справлялись не очень-то хорошо. Они были склонны сходить с ума, как эти хруды, например. Они рвали друг друга на части своими лопатообразными лапами, разбрызгивая странную вязкую плоть по стенкам туннелей. Необычные руки, сочлененные как позвоночник, сгибались пополам, когда они били друг друга, словно погонщики, бичующие стады. «Сейсмическая активность?» – спросил Тразин. «Обычно это было причиной сбоев». «Никаких уведомлений об отказе стазистого поля тектонических плит, лорд – сообщил Саннет. «Протокол перезапуска тессеракта и программа стазистого сдерживания не реагируют. Разверните сдерживающую фалангу», – распорядился Тразин. «Как можно скорее. И повредить экспонаты, господин? Они в панике пытаются выбраться». «Сказал Тразин, указывая на кишащих в подземных коридорах тварей. Некоторые из них отделились от общей массы и раздирали стены, пытаясь найти солнечный свет, который они так презирали. Что угодно, только не столетие душной темноты». «У меня есть по меньшей мере десять тысяч хрудов на складе, но одни только мертвые боги знают, когда я приобрету еще одну невредимую нору. Действуйте сейчас!» и мы сможем свести к минимуму обрушение туннелей и галерей и снова заселить выставку». Многосуставчатые пальцы саннета заплясали над парящей клавиатурой, что напомнило Тразину о колышущихся морских анимонах в зале мирового духа. «Отправить бессмертных господин! Пожалуй. реальность затрещала и зашипела среди перепуганных хрудов когда среди них рассвели зеленые вспышки и на поверхность экспозиции переместились бессмертные хруды попадали сцепив руки и молотя землю в спонтанном припадке Низшая твари пронеслось в голове Тразина, так уязвимы поблизости от области перемещения он сделал мнемоническую запись этой мысли на случай следующего приобретения подобных особей Бессмертные все как один вскинули двуствольные гаусс-бластеры и приготовились дать первый залп. Каждый выбрал для себя отдельную мишень. Никакой избыточности, никаких напрасных усилий, никакой необходимости разрабатывать стратегию. Сетевые боевые алгоритмы гарантировали, что каждому бессмертному известно следующее действие остальных. В ожидании приказа они отслеживали свои огневые решения. Выполнить! Сказал Теразин, послав импульсную команду еще до того, как слова слетели с его безгубого рта. Закручивающиеся лучи энергии вырвались из гаус-бластеров и разорвали хрудов изнутри. Витки электричества плавили их плоть, как горячее дыхание растворяет иней. Голубовато-зеленые молнии, вылетавшие из проекционных камер Тесла-карабинов, танцевали среди скопления чужеродных тел, зажигая точечные огоньки в грязных одеждах там, где пронзали их. Раньше, чем раздались крики пришельцев, раньше, чем беспорядочный поток хрудов успел бы сменить направление и укрыться в туннелях, даже раньше, чем прекратился треск Тесла-карабинов, бессмертные выбрали новые цели и выстрелили снова. «Кесло орудия оставить», – приказал Терезин. «Гаусс-бластеры отвезти назад. Включить ограничители луча, чтобы воздействовать только на плоти кровь. Любой, кто хотя бы подпалит барельефы в часовнях норы, превратится в шахтерского скоробея. Вы будете лично наблюдать за процессом», – осведомился Саннет. Конечно, Тразин собирался направить сознание в одного из бессмертных и убедиться, что все выполнено правильно. И все же у Таразина не чесались ладони, по спине не могли бегать мурашки, не было желудка, который бы крутило, когда он чувствовал неладное, однако он обладал подсознанием. Ирония судьбы Некронов заключалась в том, что, несмотря на все их технологические достижения, функционирование их собственного разума оставалось загадкой. Нервные системы Тразина создали трансцендентные звездные боги, чьи пути были неисповедимы и ужасны. Таразин не понимал, как такое возможно, но в его разуме все еще были заперты некоторые вещи, зарытые где-то в глубине, скорее ощущаемые, чем сознаваемые. Как чувство опасности? Он вызвал панель с фазглифами, разделил их на пять секций и принялся искать кодовую надпись, замедляя свое чувство времени так, чтобы мог обрабатывать библиотеки данных за секунды. «Повелитель, протоколы ошибок должны были зафиксировать выход тессеракта из строя. Все так, лорд-архиавет, но они подвели». «Очевидно», — усмехнулся он, указывая пальцем, — «протокол должен был действовать мгновенно». «Вместо этого потребовалось две микросекунды. Но почему?» «Стареющая система? Селемнейс?» Он поймал взгляд Тразина и замолчал, опустив монокуляр вниз и подбирая эфемизм, который не принизил бы любимую галерею хозяина. «Историческое место?» «А система оповещения, надо полагать, не затронула эта ошибка?» Он посмотрел сверху вниз на Криптека. «Это саботаж. И весьма ловкий саботаж». Покажи мне все произведенные активации дверей и кураторские активы. Поверитель, я в замешательстве. Прибереги комментарии для анализа рукописей. Отрезал Терезин. Докладывай. Есть активация ворот в резервной галерее. Даже несколько, два стандартных солнечных оборота назад. Ключ шифрования совпадает с роем обслуживающих скоробеев, которые не числятся в списке включенных. Куда они направились? В галерее, посвященной войне в небесах, вечно горели огни, ибо Тразин осмеливался приходить сюда только при свете. Он не считал себя суеверным. В конце концов, потеря души ослабляет страх перед мистикой. Да и великий столичный некрополь древних некрантир, заполненный болезненным народом, одержимым смертью, был похоронен задолго до того, как сородичи Тразина заключили свои разумы в оболочке изнетленного некродермиса. Вдобавок Салимней сусеивали стазисные крипты. Каждый из миллиардов его подданных лежал в саркофаге, удерживающем его холодное металлическое тело в безвремени. Та же картина наблюдалась в мирах-гробницах по всей галактике. Но то, что он был мертв, еще не означало, что его не могли преследовать призраки. Поэтому Тразин неизменно входил в эту памятную комнату с опущенной головой и тихими шагами, даже когда не ожидал засады, как сейчас. Он держался в глубокой тени, преобразовав некрадельность на подошвах ног в губчатую проволочную сетку, которая смягчала его поступь. Он сосредоточился, заставив себя не смотреть на ряды постаментов вокруг, которые тянулись двойной линией, будто почетный караул Фаерон. На одной стороне изображались враги. Здесь на середине прыжка замерла Альдари, кончик ее танцевальной туфельки из призрачной кости едва касался черного основания выставочного пьедестала. За ней неуклюжий Крорк с бугрящимися плечами, сгорбленный и скользкий от пота в бою. Далее воин Кхайнит в зеленых доспехах, низко пригнувшийся, широко расставив ноги, и вытягивающий цепной меч вперед и вверх, словно подсекая его под щит лич стражи. Там техник рабов Джакаэры, а напротив них – безликие манекены в сверкающих ватых древних некрантир. Напоминание о тех днях, когда они еще нуждались в подобной защите, тех днях, когда их тела еще не состояли из живого металла. Старые времена – 65 миллионов лет назад. Времена плоти. Длинные тени изваяний встречались в центре, создавая впечатление, будто враги по-прежнему сражаются. Таразин помнил войну. Как старший археовед, он присутствовал при каждом столкновении, которое позволяла логистика. Записывал впечатления, брал пробы. Еще он присутствовал при бальзамировании каждого великого фаерона, павшего в бою против старейших и их извращенных творений. Это были давние воспоминания, расплывчатые, как негативы на фотопластинах, засвеченные в ходе биопереноса, когда его разум поместили в это вечное тело. Таразин даже не мог вспомнить, как выглядел прежде. Временами его мозг восстанавливал образ, или то, что он считал таковым, но лишь на микросекунду. Изгиб длинных пальцев, сжимающих стилос, темные зрачки, смотревшие из отполированного зеркала. А затем все это пропадало, как только его мысленный взор пытался сфокусироваться на деталях. Протокол самозащиты. А вот то, что последовало за пламенем, отпечаталось яснее ясного. Титанические столкновения. Армии из металла со страшной решимостью надвигающиеся на шаткий строй рептилоподобных старейших. И Матех, повелитель бурь, вырезающий жалких древних, словно бог смерти из мифов Некрантир, который, как выяснилось, вполне реален. Мертвые боги – те, кого помог убить Тразин, пирующие несчетными солнцами, которые запихивали себе в пылающие рты. А потом эти альдари и крорки – существа, столь искусные в своем особом аспекте войны. Одни – изящные и молчаливые, другие – сположь ярости шум. Эти непрошенные мнемонические процессы протекали на заднем плане за время одного щелчка пальца, пока основные подпрограммы высматривали доказательства вторжения. На окуляры Тразина наслаивались фильтры прозрения, выискивающие аномалии в системе безопасности. Через них он наблюдал вокруг постаментов стазисные экраны, ребящие точно воздух над пламенем свечи. Они обеспечивали защиту от сейсмических толчков в этой самой драгоценной из галерий. Вздымающиеся, постоянно текущие волны магнитных полей набегали друг на друга, гарантируя, что ничто и никто, кроме Тразина, не сможет пройти мимо, не вызвав сигнал тревоги. Затем он увидел гексограммы, и давление в его холодной гидравлике спало. Концентрация на проблеме помогла отогнать мысли о прошлом. Два магнитных поля разделялись в точке соприкосновения, отводимые назад техномантическими шестиугольниками, которые горели сине-белым пламенем электрической дуги. Эти оккультные глифы были выгравированы на поверхности самой реальности. Тразин не был колдуном, он не проявлял таланта к эзотерическим наукам, а терпение заниматься ими проявлял еще меньше. Будучи владыкой, он держал при себе криптеков, чтобы иметь дело с такого рода вещами. Делегирование полномочий было одной из главных радостей власти. Тем не менее, Таразин сумел определить, что это колдовство, и даже оценить тонкость каллиграфии и сияющую силу, присущую техноплазме. Он сделал мнемонические визуальные записи для своих криптеков и нырнул сквозь брешь в поле. Таразин чуть было не пропустил магическую ловушку сразу за ней, и обязательно пропустил бы, будь она в другом зале. но он знал каждый атом этого места и потому заметил черное как пустота глифы на Эбеновом полу как раз перед тем, как его нога пересекла бы их край. Хрономантия, сказал он себе, после чего вызвал эмпатический облитератор и дотронулся его светящимися кончиками до границы шестиугольника. Прочь, повелел он, чувствуя, как его мощь перетекает в косы. Колдовская ловушка распылилась и испарилась, как будто ее никогда и не было, а может и действительно не было, по крайней мере сейчас, ведь реликвия, заключенная в облитераторе, порой могла искажать реальность. Она появилась в результате древнего и забытого волшебства, волшебства, которое Тразин теперь хотел опробовать на рекане, ибо только предсказатель был таким смелым». Таразин нашел астроманта там, где ожидал меньше всего. В галерее «Войны в небесах» хранилось множество диковин, силовые установки неизвестного производства, командные диадемы, которые носили фаэроны древности, альдарский скиммер в цветах исчезнувшего клана. И над всеми этими стазисными экспозициями витал огромный металлический змей-завоеватель, которого выпускали на планеты, проходящие мимо флоты некронов, чтобы он истреблял население под корень. Но гость прошел дальше, в галерею Некрантир, наполненную горькими безделушками. Здесь лежали свитки из тех времен, когда у представителей его народа еще были глаза, чтобы читать. Длинные курительные трубки, приносившие удовольствие тем, у кого были рты. Трость из твердого дерева, инкрустированная слоновой костью и с набалдашником в виде старого бога мудрости с крючковатым клювом. Тразин хорошо знал очертания фигурки этого бога старины, поскольку провел большую часть своей биологической жизни, опираясь на эту самую трость. И именно в центре этой навевающей меланхолию комнаты стоял Орикан, сплетающий в воздухе заклинание. Таразин не дурак, подметил Орикан, или, по крайней мере, не круглый дурак, ведь ему все-таки хватило глупости взять с собой совсем крохотный отряд в мир исшедших. Отряд, который легко окружили, как только Орикан предупредил примитивов о его приближении. До чего восхитительная получалось ирония, расхищать культурное сокровище Тразина, пока тот был в отъезде, граби захоустный мирок каких-то диких альдари. Но это была лишь очередная оплошность, которая не шла ни в какое сравнение с тем, что Арикан видел вокруг себя. Ибо Таразин совершил величайшую дурость, построив это место и посвятив свою безграничную, неиссякаемую энергию музею, который мало кто из их сородичей с безучастными взглядами мог оценить по достоинству. Да и в конце концов, когда некроны полностью проснутся, многие ли из них будут в здравом уме? С другой стороны, этот болван оказался гораздо более живучим, чем гласили прогнозы Ариканда. Его побег от экзодитов, например, произошел со скоростью, которая по расчетам Орикана выглядела невозможной. Но ведь это был Тразин, не так ли? Рожденный под счастливыми звездами ублюдок. Вечное статическое исключение, хотя для этого он даже не старался. Должно быть, это то самое место, откуда исходили аномальные хронопотоки, лишавшие Орикана способности к прорицанию. Вмешательство из Эмматериума постоянно мешали ему, но эта планета, Салимнейс, была сущим кошмаром. Огромное количество неуместных предметов и существ, хранящихся в безвремене стазисных полей и тессерактовых темниц. Десять тысяч разных временных линий, способных вызывать хроношум. Он чувствовал этот клубок даже на краю сектора, как громадное бельмо на глазу Вселенной, тромп в потоке времени. Когда-нибудь Салимней спадет, но сейчас у Арикана имелись дела поважнее. Мусорные данные не раз портили его предсказания с тех пор, как он оказался здесь, и ему даже пришлось сделать несколько шагов назад и устроить диверсию в рудов, чтобы отвлечь внимание. К счастью, времени у него было хоть отбавлять. Вокруг него плавали в эфире горящие шестиугольные и зодиакальные знаки, удерживая свои магнитных полей и отражая лучи датчиков обратно на приемники, дабы замаскировать его присутствие от сканеров окружения. И все эти меры безопасности ради одного инертного объекта. А значит, Таразин либо имел некоторое представление о том, что делает этот предмет, либо был самым главным параноиком в галактике. Или, возможно, владыка Салимнейса просто считал, что если что-то нужно сделать, то это нужно сделать в лучшем виде. Типичный подход Нигелахов. Арикану потребовалось три солнечных года не карантир, чтобы добраться до этой точки, осторожно обходя каждый уровень защиты. И он почти добрался. Последнее стазисное поле замерцало тонким голубым светом, как только Арикан начал плести колдовской заговор. Безымянный и большой пальцы левой руки прижались друг к другу, отмечая треугольную зону его творения, тогда как правая рука танцевала внутри, как у арфиста, рисуя глифы, забытые большинством еще в глубокой древности. Чары эти были настолько запретными, что во времена плоти любому, кто произносил их вслух, выдирали зубы и клеймили язык. «Идеально!» Он сложил пальцы вместе и, произнеся последнее заклятие, щелкнул ими. Там, где границы сдерживали поле, возник звещатый многоугольник, разбрасывающий фиолетовые искры. Арикан осторожно приложил металлический палец к его центру и толкнул. Заревела сигнализация, забила тревога. Свет в помещении усилился до полуденного сияния. «Мерзавец!» обонятельные датчики Арикана уловили признаки включения гаусс-свежевателей. Мерзавец! Ему в голову ударил луч, сорвавший укрепленный головной убор из золота и пробурившийся до бесценных нейронных катушек. Арикан замедлил храновосприятие, не обращая внимания на тревожный жар в черепной коробке и на то, что его мнематические блоки задымились. Еще какое-то время луч сверлил его, пока не замедлился и не остановился. Ноющая боль, или вернее то, что Орикан принимал за нее в виду полезности, прекратилась между ее пульсациями. Фонтан искр, бьющих из его магического шестиугольника, режущего стазисное поле, потек и застыл, будто замерзший каскад электричества. Арикан мысленно завершил ритуал, обдумал слова колдовского заговора и пропустил их через вербальный речевой модуль в своем подрагивающем хвосте, не желая, чтобы критическая температура в его мозговом процессоре повлияла на заклинание. Через миг луч начал отступать, а череп восстанавливаться. Искры заструились вверх, к границе магического глифа. Сирена и сигнал тревоги звучали в обратном порядке. Их длинные раскаты нарастали до первого крещенда. Контрастное освещение выключилось. Его руки, независимо от него, заплясали вспять, разрушая чары. А затем он увидел, в чем загвоздка, непрорисованный символ гекката. Один из посохов, отходящих от верхнего шара, ничего не касался. От кривой линии круга его кончик отделяло расстояние в два микрона. Именно такие нюансы делали дисциплину астроманта столь трудной. Мастерство требовало абсолютной точности, полной сосредоточенности. При использовании арифмантии для формирования времени и пространства даже малейшая ошибка имела значение. А при наложении таких сложных заклинаний допустить ошибку было проще простого. Одной мысли от Разине, пусть и даже мимолетная и в третичной подпрограмме, хватило, чтобы сбиться. Вот почему Орикан проживал последние 20 минут снова и снова. Три года в сумме он потратил, чтобы добраться от первого постамента до объекта, который лежал в недрах зала. Орикан перевел дыхание. Совершенно лишний пережиток биологии, но очень важный, чтобы сконцентрироваться и перерисовать шестиугольник. Затем он активировал его и сунул руку внутрь. Почувствовал, как его холодная металлическая рука нежно сомкнулась на артефакте и извлекла его из защитного пуля. Ему предстала во всей красе идеальная четырехгранная пирамида из живого металла с прожилками кристаллического вещества. Глифы на ее поверхности радужно переливались при слабом свете. «Шкатулка с секретом, небесный компас, ключ – это могла быть любая из этих вещей, в зависимости от того, чем ее представляли». И он верил, что это нечто намного, намного большее. «Острариум мистериус. выдохнула Рикан. «Любопытно», – вмешался Тразин. «А я все думал, что же это такое?» «Археовед?» Орикан совместил сказанное с вежливым поклоном. Он достиг нужных глубины и угла для приветствия равного себе, но ненадолго, чтобы выразить презрение. «Астромант!» – произнес Таразин, кивнув в ответ. Правильный жест для владыки, встречающего гостей в собственном мире, служащий одновременно приветствием и предостережением. Он выступал своеобразным дуэльным луком. «Если бы вы предупредили о своем прибытии, я бы выставил почетный караул. с вашей репутацией не должно бродить здесь одной. Как любезно и подобающе, коллега, любезно и подобающе!» Арикан двинулся боком, словно насекомое. «Но я бы не хотел беспокоить вас, тем более, что для владыки целой планеты вы так часто бываете вдали от Салемнейса». Теперь они кружили друг вокруг друга, притворство исчезло. Они давно соперничали, еще во времена плоти, и Таразин часто представлял себе, каково это – нанести удар предсказателю. Движения Арикана нервировали его. Проклятие биопереноса превратило их всех в пародии, но не более нелепые, чем он или Арикан. В то время как Теразин превратился в сгорбленное существо с капюшоном, ученого, вечно погруженного в работу, хрупкое тело Арикана исказилось, выражая его душу. Проворный и ядовитый, такие аппетиты всплывали в уме при взгляде на Арикана. Его лицо и головной убор создавали впечатление змеи с капюшоном, а изогнутый хвост, сегментированная броня на спине и вытянутые конечности напоминали о пустынных скорпионах старой столицы. В шарах прорицания, расположенных вдоль позвоночника, клубилась мутная энергия. Единственный зловещий глаз, как будто насмехающийся над прозорливостью, которой якобы обладали другие криптеки, сверкал надменной злобой. Воровство ниже твоего достоинства, Айкан. Верни мне безделушку, и, возможно, мы сможем продолжить твое исследование под наблюдением. «В конце концов, я лучше кого бы то ни было понимаю желание тайно заполучить. Понимаешь?» Рявкнула Рика. «Это не в твоем характере, Тразин. Ты как птичка, строящая гнездо из всяких блестяшек. Ребенок с коррекцией камней. Ты собираешь вещи просто потому, что захотел их, а их истинный смысл и предназначение от тебя ускользают. Обидно, однако». Проворчал Тразин и опустил свой облитератор так, чтобы он указывал на устройство в руке Рикана. «Даже если это так, я не вижу причин, почему это позволяет тебе красть мои вещи. Ты первый его украл у династии Амуносов. От династии Амуносов остались не более, чем залежи инертного металла. Нельзя украсть у мертвых, это называется археологией. «Смысл в том, чтобы увековечить, изучить, познать то, что было до нас. Мы смотрим в прошлое, чтобы ориентироваться в будущем. Я предпочитаю смотреть сразу в будущее, чтобы ориентироваться в нем», — заявил Арикан. «Например, сейчас я мог бы напасть на тебя 27 раз, но ни один из моих ударов не взломал бы твою защиту». «В самом деле...» Но вот двадцать восьмая атака смертельная. Криптек метнулся быстрее, чем Тразин считал возможным. Владыка Салемнейса замедлил хроновосприятие, но и это не помогло. Арикан прыгнул влево и вызвал свой посох со звездообразным навершием, которое в усиленных окулярах Тразина расплывалось, будучи окружено бурлящим хронополем. Астромант ускорялся, воздевая оружие и создавая таким образом карман реальности, где время двигалось быстрее, чем зазубренное солнце пронзило эмпатический облитератор и левую руку Тразина с визгом разрываемого металла и снопом искр, а затем погрузилась в верхнюю половину грудной клетки и продолжила двигаться дальше. Тразин почувствовал, как навершие с клинком пробило его центральное энергетическое ядро. Произошла вспышка, аккумуляторная кислота и реакторная жидкость брызнули в воздух, запятнав скалящуюся посмертную маску Орикана, и зашипели на ней, как масло в двигателе. Тразин опустился на одно колено. «Так умер Тразин, прозванный неисчастливым», — насмешливо произнес Орикан, проворачивая посыл. «Повелитель Саремнейса, хранитель безделушек, несравненный в своем высокомерии, властелин забытых». Он осёкся, потому что перед ним был не трозин, а простой лич-страж. Откуда-то сзади появился облитератор и задел сегментированную спину орикана, когда он попытался уклониться. При столкновении вырвался поток обжигающего света, яркого настолько, что заволок зрение трозина, преломляясь и рассеиваясь в линзах. Мир на мгновение исчез, а затем вернулся, окрашенный в радужные оттенки. Удар сбил Орикана с ног, и тот врезался в витрину, чем закоротил стазисное поле, и плечевой пластиной оставил вмятину на постаменте. Стоявшие там керамические ритуальные урны с трещинами, тщательно заделанными правильно подобранным клейким веществом, закачались, но устояли. Таразин поднял упавшую шкатулку-головоломку. «Мне нравится держать запасное тело в этой галерее», — усмехнулся он. «Влить в него сознание всяко быстрее, чем плыть сюда на ладьи. А межмерное перемещение может дестабилизировать стазистные поле. сам знаешь». Арикан попытался подняться, дергая ногами. Из его сломанного позвоночника сыпались искры. «Итак, мой уважаемый коллега», — подытожил Таразин, «давайте устроим небольшой симпозиум, хорошо? Вы назвали эту штуку Астралиум Мистериус». Но вы же не верите, что это действительно Скорее всего, это копия, диковинка отображающая легендарный предмет. Ведь так? Ты знаешь, то у тебя и есть. Голосовые динамики Орикана жужжали и глохли от перегрузки, прерывая его вороний голос. Криптек пополз, подтягивая свое искалеченное тело, чтобы прислониться к постаменту. Спазмирующие ноги неестественно волочились сбоку. «Ты когда был рабой прошлого, да уже знай ты, что это тебе не хватило бы проницательности и пользовать его». Таразин раскрыл ладонь и вызвал стазисное поле, пригвоздившее предсказателя, начиная от второго позвонка снизу. «Раб прошлого? Не хватит проницательности? Возможно, мой дорогой астромат, возможно!» Тразин подбросил шкатулку в воздух и, поймав ее, обрадовался тому, как единственный окуляр Арикана расширился от испуга. Археовед лишь сделал вид, что не небрежен. В действительности же он вычертил траекторию полета 200 раз, прежде чем подбросить вещицу. После Тразин осторожно положил ее в пространственный карман. — А вот ты, раб своих видений, лишенный чувства прошлого, полагаю, такова наша природа, верно? Мой удел сберегать, твой прогнозировать. О да, вижу, что тебе не нравится это слово «прогнозировать». Без сомнения, ты находишь его грубым. Что ж, у меня есть для тебя прогноз, дорогой орикан С этими словами Тразин отпустил облитератор. Тот встал, балансируя на заостренной рукояти, и поднес руку к своему стальному лбу, словно его посетило мимолетное видение. «Прогноз насчет твоего собственного будущего». Гладкий пол загрохотал, когда со скрежетом открылись древние усыпальницы. По всей галерее поднимались монолитные двери, скребущие по истертым временем плитам, отворяя стазисные камеры. Внутри каждой располагалась ниша в форме саркофага, окутанная непроницаемым зеленым туманом. Пар тяжелого оседал заряемой внутри, будто грозовые тучи, пока включались рабочие системы. Рассеявшись, туман обнажил гребни шлемов, рассеивающие щиты и клинковое оружие, удерживаемое наготове в неподвижных руках. Взору представали фаланги лич стражей с темными глазницами. В моем видении, продолжал Тразин, Ты неотъемлемое дополнение к этой галерее. В конце концов, ты ведь сам бесценный антиквариат, не так ли? Арикан предсказатель, провидец некротир, автор прогнозов, который предостерегал наш род от принятия ужасной сделки обманщика. Он усмехнулся и поднял астрариум Мистериус. Пожалуй, я размещу тебя там, где ты сможешь созерцать эту шкатулку хоть целую вечность. просто вне своей досягаемости. Самое худшее в белопереносе. вымолвил Орикан, восстанавливая голос, это то, что во времена плоти ты, по крайней мере, время от времени замолкал, чтобы набрать воздуха в легкие. Таразин рассмеялся. Всегда завидовал твоему едкому языку. Он дважды стукнул по полу рукоятью облитераторы. Возможно, я выставлю его на показ отдельно. Глаза лич стражей вспыхнули разом, щелкнув, будто предохранители. Воины опустили длинные боевые косы, выставили щиты и двинулись вперед. Вокруг предсказателя сжималось металлическое кольцо. «Ты называешь меня прогнозистом, Теразин!» – выплюнула Рикан. «Но обыкновенное прогнозирование больше не для меня. Что толку в видениях, если могущественные мира сего отказываются им внимать?» Ты пошел навстречу своей гибели, поверив обещаниям обманщика, а не моим предсказаниям. Так зачем говорить правду тем, кто предпочитает быть к ней глух? Гиперфазовые клинки, то покидающие реальность, то возвращающиеся в нее в процессе вибрации, приближались к непрошенному гостю. Энергетические поля шипели в сухом воздухе герметично запечатанного помещения. Охранники были уже в 30 шагах, потом в 20. «С тех пор, как вы все повернулись ко мне спиной, мои силы возросли», – бросил Рикон. «И я направил свой взор в иную сторону». Таразин мог видеть, что черепные охладители Астраманте работали с утроенной силой. Капли конденсата образовывались на его золотом капюшоне и стекали вниз, шипя на длинном черепе. «Зачем прогнозировать будущее, если я могу изменить его?» «Как именно?» Поинтересовался Таразин, а затем обратился к Лич-Стражи. «Следите за артефактами. А как еще определять будущее?» Со смешинкой в голосе произнес Орикан и пристально посмотрел на Таразина. «Разрушая прошлое, конечно». Таразин заметил намечающийся удар как раз в тот момент, когда голова Арикана дернулась. Он тут же с криками бросился вперед по траектории перехвата, которая, как он знал, не могла привести к успеху. Не было ни единого способа опередить Хрономанта. Арикан стукнул головой апостамент позади себя. Металл помялся и потрескался. Массивы левитаторов вышли из строя, и хрупкая, как яичная скорлупа керамика полетела вниз – вращаясь, словно бесценное созвездие. Предсказатель произнес магическое слово, которое прорвало стазисное поле и бросился в сторону, цепляясь руками за пол в поисках опоры. Наполовину функционирующие ноги оттолкнули его от постамента, и Криптек начал ползти. Между тем его тело нагревалось сверх нормы, соединяя поврежденные части вместе. От переломанных позвонков исходили призрачные испарения, кабели рыскали в поисках друг друга, будто кровавые змеи, вынюхивающие пар. Тарозина это не волновало. Он нырнул за падающими реликвиями, замедлив чувство времени, чтобы принять верное решение. Спасти их все было математически невозможно. Он мог поймать лишь один бесценный образец некронтирской керамики. Просчитав углы вероятности, он выбрал ярко-фиолетовый кувшин. Саутехи, четвертая династия, с нарисованным изображением летнего неба над родным миром не карантир, звездное полотно сияло сквозь пелену сумерек. Сосуд приземлился точно в сложенные чаши руки. Таразин настолько сосредоточился на нем, что различил отпечаток пальцев гончара под яркой краской. Однако руки некронов не были рассчитаны на обращение с таким тонким изделием, поэтому, соприкоснувшись с его ладонями, кувшин сложился сам в себя. Расходившиеся по нему трещины напоминали молнии летней грозы, рассекающие небо полузабытого родного мира Тразина. Его хроновосприятие замедлилось до предела, и каждый момент разрушения сосуда разыгрывался перед ним отдельной трагедией. Всюду вокруг него разбивалась керамика, разлетались раскрашенные осколки. «Варвар!» – взревел Тразин. Его протоколы реставрации уже запустили анализ ущерба, сопоставляя черепки по краям разрыва и сортируя по художественным стилям, а он тем временем выкрикивал команды охранникам. «Неделахи! Двенадцатая династия! Убить его! Токты! Девятнадцатая династия! Убить его!» 30 династия! Убить его! Арикан подозвал к себе упавший посох будущего, словно это было живое существо, но прежде чем звездочет успел подняться, на него обрушился первый лич страж. Промах. Арикан по крабьи отпрянул назад и ткнул посохом в его глазницы. Когда же хранитель гробницы воздел рассеивающий щит, предсказатель взмахнул своим оружием по низу и навершием с горящим ореолом отрезал ему обе ноги по лодыжку. Как только воин упал, Арикан вскочил и вонзил в его сегментированное горло острый конец своего посоха, а затем пустил через него электростатический разряд, перегрузивший нейронную матрицу неприятеля. Глаза охранника, недавно загоревшиеся после 60 миллионов лет сна, снова погасли. Арикан пригнулся, и боевая коса промчалась на расстоянии вытянутого пальца у него над головой. Он ударил ногой назад, чем выбил противника из равновесия, и нырнул за витрину с инкрустированными золотом курительными трубками, чтобы выиграть время. Лич-страж пришел в себя и направился к нему. — Идиот! Керамика! Завопил Тразин, поспешно создавая стазисное поле вокруг черепков. «Смотри, куда ступаешь!» Солдаты остановились, повернулись и пошли по широкому периметру за пределами зоны бесценных обломков. Их строй нарушался, в нем появлялись бреши, когда одна группа продвигалась быстрее другой. Арикан обошел витрину с трубками, держа ее между собой и ближайшими охранниками, и на мгновение прикрыл тыл участком со сколками керамики. «Отдай Мистерио, Стерозин, и все закончится!» «Ты нарушил все заветы, Астромант, все протоколы! Уничтожил последние остатки нашего мира!» Арикан уперся ногой в витрину и толкнул ее. На один невыносимый миг она заскрипела, как срубленное дерево. Стойки с трубками держались в невозможной симметрии до тех пор, пока стазисное поле не сдалось, и они не рухнули к ногам наступающих речь стражей. «Прекрати!» – взмолился Тразин. Древние трубки разбились в дребезги. Чаши, в которых когда-то хранился снотворный маг, выращенный в забытых храмовых садах, разлетелись на кусочки среди ног стражей, и те замерли на полушаге, разрываясь между приказом наступать и запретом повреждать артефакты. Арикан уперся плечом в ящик с хирургическими инструментами и скинул его. Потом схватил ветхий свиток и швырнул его через всю комнату, как серпантин, тем самым завершая свой барьер из древностей. Своеобразный обережный круг. Лич стража замерла в ожидании распоряжений. Если хочешь разобраться со мной, бесец! усмехнулся Арикан. Подходи сам. тарозин так и поступил и начал перескакивать через обломки. Он переводил энергию на прыжки, вследствие чего его эмпатический облитератор раскачивался на манер громадного молота. В нужный момент археовет обрушил его на посох эрикана, и железный лязг при их столкновении эхом отразился от стен. На мгновение их оружие соприкоснулось, издавая шипение и треск, как силовые кабели в воде. Тразин оттолкнул предсказателя рукояткой облитератора. Затем посохи закружились и снова врезались, причем так быстро, что оставили за собой призрачные следы энергии. «Вандал!» – прорычал Тразин, тыча облитератором будто копьем. «Ты уничтожил предметы, сделанные мастерами, умершими задолго до нашего появления. Остатки нашей культуры, которые нельзя восстановить». Арикан парировал удар, отбив его вверх и отпрыгнув в сторону, чтобы избежать следующего выпада сверху вниз. «Бесполезные пустяки! Фетиши исчезнувшего прошлого!» Тразин развернул облитератор и стукнул им в бок Арикана, чем заставил того пошатнуться. Из ожога в нижней части его грудной клетки вырвалось радиоактивное сияние. Пышущий гневом Таразин снова двинулся в бой. Внутренние цепи разгорелись жарким пламенем. Вязкая электрожидкость растекалась по его телу, будто магма. Ни один из них не был воином. Таразин больше привык копаться в пыльных архивах, чем глотать пыль на плацу. Аарикан потратил вечность, тренируя интеллект и пренебрегая физической формой. Случись эта дуэль во времена плоти, она была бы комична. Двое иссохших стариков, поджарых, сутулых, перепачканных чернилами и пахнущих ладаном, едва умудрились бы поставить друг другу хотя бы синяк. Но биоперенос, несмотря на все свои ужасы, превратил каждого некрантир в бронированного силача. Поэтому эти двое бились так, что в галерее стоял шум, как в кузнице. Они скрещивали оружие, толкались и сшибались черепами, будто рогатые звери. Лич стражи бесстрастно наблюдали за происходящим, будучи в состоянии сразу определить аристократическую дуэль. Хотя ничего подобного этой, конечно, они прежде не видели. Арикан отскочил и резко обернулся. «Отдай мне мистерию, Астразин! Я порву тебя!» Арикан бросил посох будущего через все помещение так, что тот быстро завращался и скосил ящик с древностями. «Нет!» Тразин рубанул облитератором вниз, и предсказатель встретил удар щитом, который соткал из вихря охряной пустоты с помощью логарифма Сулетта. Несовместимые реальности столкнулись, солнечная вспышка древнего оружия встретилась с неосвещенным эфиром, что погасило крошечный портал и выбило облитератор из рук Тразина. Его охватила такая ярость, что ему было все равно. Таразин набросился на Астроманта и принялся колотить его голыми руками. Каждый звонкий удар оставлял отпечаток на живом металле Некродермиса Орикана. Звездочет попытался выскользнуть из-под археоведа, но Таразин схватил за связку ритуальных плиток на спине и оттащил его назад так грубо, что одна плитка отломилась у него в хватке. Раздались предупредительные сигналы и тревожные сирены. Раис скоробеев-реставраторов поползли по стенам как занавеси, подчиняясь заменяющим инстинкты протоколам, которые призывали их сберечь экспозиции. Таразин ничего этого не замечал, целиком сфокусированный на орекане и молотящий его без остановки. При каждом ударе сыпались искры. Предсказатель рассмеялся. Таким прочным телам, как у них, нельзя было причинить особый вред без фазового оружия или гаусс-свежевателей. Но Тразин продолжал вколачивать противника в пол, пока не почувствовал слабость. Нет, он действительно был слаб. Лишь тогда владыка заметил, что извивающийся хвост криптека обернулся вокруг его горла, перекрыв артериальный кабель, по которому поступала охлаждающая жидкость, не дававшая его нейронной системе перегреться. «Варвар!» -вар. – выдавил Таразин, откатываясь в сторону. Его гнев иссек. Арикан вскочил на ноги, приготовился к новой атаке и призвал к себе посох. «Это может закончиться, Архивариус!» – прокаркал он. «Отдай Мистериус, и все прекратится!» Трозин с трудом поднялся. С его чешуйчатого плаща сыпалась металлическая крошка от размолотого напольного покрытия. оно действительно так дорого стоит рикан вопросил он окидывая жестом разрушения для меня материальные вещи не имеют значения сказала рикан вопрос в том что они значат для тебя дорожишь ли ты каждым предметом в этой галерее потому что я готов разнести тут все если потребуется наше достояние наше наследие «Если это так важно, пожертвуй одним, чтобы спасти остальное». Таразин потер руки – нервная привычка, сохранившаяся с давних времен, когда они были вечно испачканы чернилами. В его матрицах проводились вычисления, составлялись и отбрасывались логические задачи. Если он прикажет речь стражи наступать, Арикан уничтожит галерею, и артефакты будут безвозвратно потеряны. Не подходит. Если он нападет сам, Арикан продолжит буйствовать. Не подходит. Если он откажется от Астрариума Мистериус... Таразин скользнул длинными пальцами в пространственный карман и вытащил шкатулку. Такая мелочь, воистину непримечательная, безделушка, муляж легендарного объекта, который никогда не существовал. По крайней мере, он так предполагал. А рекан, очевидно, думал иначе. Предлагаю сделку, наконец заявил Таразин. В его голосе звучало отчаяние, настолько чуждое ему, что он увидел, как двое наиболее разумных лич стражей обменялись взглядами. «Ты ведь хрономант, наверное, величайший в своем роде. Ты можешь обратить вспять это разрушение. Для тебя это ничего не стоит». Арикан помолчал, размышляя. «Могу. Тогда сделай. Сперва отдай устройство». «Я тебе не какой-то простофиля, предсказатель!» Арикан развел руками. «Вы меня окружили. После восстановления коллекции ты можешь опять проявить интерес к моему... Э, сбережению. Неужели ты полагаешь, что я так легко отдам свой единственный рычаг давления?» Колеблясь, Таразин вышел вперед. Археовед поставил шкатулку с секретом на землю так осторожно, словно это был новорожденный, и отошел. «Теперь твоя очередь», – произнес он. Арикан прищурился, и на какую-то долю секунды Тразину показалось, что он заметил сожаление в этом взгляде. Криптек не шагнул вперед, чтобы взять устройство. «Трудность в том, что устранение повреждений означает путешествие назад во времени в момент до того, как все это произошло». Он встретился взглядом с Тразином. «И если я это сделаю, ты ничего не вспомнишь об этом соглашении?» Таразин увидел у него транспространственный излучатель и понял, к чему все идет. Канаптековые призраки с помощью такого же аппарата выкидывали ненужный строительный мусор в экстрамерное пространство, в разы увеличенную версию карманного измерения, которое он держал у себя на бедре. Сделанный ориканом выстрел навскидку вырвал Мистериос из плана бытия и послал куда-то в великое нигде. Таразин метнулся к предсказателю, едва тот обратил оружие на себя, но вместо противника владыка успел схватить лишь воздух. Таразин неисчислимый, археовед галерей Салимнейса, стоял в центре своего разрушенного прошлого и выл, требуя мести.